Часть 16. Предварительные упражнения Как я не раз уже подчеркивал, единственный способ в полной мере оценить реальность второго тела и второго состояния – испытать их самому. Судя по тому, что данный феномен встречается нечасто, дело это непростое, Подозреваю, что лишь врожденная любознательность в состоянии побудить людей приложить усилия для преодоления препятствий, стоящих на пути к достижению этой цели. Хотя самих по себе случаев пребывания вне физического тела известно много. Большинство из них, по крайней мере на Западе, имеет спонтанный, одноразовый характер и обусловлено либо стрессом, либо физическим заболеванием. Я же веду речь совсем о другом, о феномене, поддающемся объективному исследованию, когда экспериментатор действует таким образом, что имеет возможность, пусть и не каждый раз, но все же достаточно часто получать устойчиво повторяющиеся результаты. Полагаю, что при достаточно сильном желании побывать во втором теле способен каждый. Следует ли каждому стремиться к этому, судить не берусь. Наблюдения привели меня к выводу, если не все, то большинство людей в той или иной степени покидают свои физические тела во время сна. Познакомившись же со специальной литературой, я узнал, что человечество это известно уже на протяжении тысяч лет. Обстоятельство весьма важное, ибо оно свидетельствует о том, что данное состояние естественно. Вместе с тем, сознательное произвольное отделение от физического тела, если судить по имеющимся в нашем распоряжении ограниченным данным, не согласуется с такой моделью. Физически вредных последствий такой практики не обнаружено. Каких-либо физиологических изменений, как положительных, так и отрицательных, непосредственно вызванных ВТО, установить ни мне, ни врачам тоже не удалось. Что же касается изменений психологического характера, то их много. Некоторые из них ощущаются, но, вероятно, еще больше таких, о которых я просто не знаю. Как бы то ни было, даже мои друзья из числа профессиональных психиатров не считают эти изменения угрожающими моему психическому здоровью. Постепенный пересмотр мною своих взглядов и фундаментальных представлений можно отчетливо проследить, знакомить с этой книгой. Если перемены в моей психологии и личности и несут в себе какую-нибудь угрозу, то что-либо поправить здесь вряд ли уже возможно. Хочу предупредить любителей экспериментировать. Стоит только открыть эту дверь, и она уже не закроется. Выражаясь точнее, жить с этим нельзя, но нельзя уже жить и без этого. Занятие данной практикой, и получаемое с их помощью знания, совершенно несовместимо с наукой, религией и моралью нашего общества. История человечества пестрит именами мучеников, чье единственное преступление состояло в их нонконформизме. Если о твоих интересах и поисках в этой области становится известно окружающим, то ты рискуешь прослыть свихнувшимся, мошенником, а то и кем-нибудь похожим, и можешь стать изгоем. Однако прекратить исследование – значит лишиться чего-то жизненно важного. В периоды непонятно, почему наступающего спада, когда достичь второго состояния не удается, несмотря ни на какие усилия, это ощущается особенной остротой. Возникает такое чувство, что ты не удел, что ты отрезан от огромной важности живительного источника. Итак, попытаюсь как можно доступнее описать технику достижения нефизического опыта. Барьер страха. На пути к постижению природы второго тела и среды его функционирования возвышается одно, хотя быть может и не единственное серьезное препятствие. Обойти его, похоже, не дано никому. Оно может прятаться под напластованиями запретов и привычек, но когда эти напластования удаляются, препятствие все равно остается. Я имею в виду слепой иррациональный страх. При малейшем толчке он переходит в панику, а затем в ужас. Сознательно преодолеть барьер страха, значит миновать важный рубеж в исследовании. Я почти уверен, что бессознательно этот барьер каждую ночь преодолевается многими из нас. Та часть нашего существа, что лежит за пределами сознания, когда она доминирует в нас, не испытывает страха. Хотя, судя по всему, и подвергается воздействию мыслей и действий сознающего разума. Она, похоже, привыкла функционировать за барьером страха и лучше ориентируется в законах этого мира. Когда сознающий разум выключается на ночь, на первый план выступает сверхразум. Или душа. Исследование среды функционирования второго тела, по-видимому, является результатом объединенных усилий сознающего разума и сверхразума. Когда эти усилия совпадают, барьер страха преодолевается. Страх – это многообразие. Самые смелые из нас полагают, что не ведают его до тех пор, пока к своему изумлению не обнаруживают его внутри себя. Прежде всего, это страх смерти. Поскольку отделение от физического тела очень похоже на смерть, как она нам представляется, то поначалу реакция на него автоматическая. Человек думает, назад, физическое тело, быстро, ты умираешь, жизнь там, в физическом теле, назад, туда. Никакая интеллектуальная или эмоциональная подготовка не в состоянии нейтрализовать данную реакцию. Лишь после 18 или 20 попыток мне наконец удалось набраться достаточно храбрости и любопытства, чтобы остаться в этом состоянии хотя бы несколько секунд и понаблюдать объективно. Вследствие привыкания страх смерти улетучился или, по крайней мере, ослаб. Другие, применявшие эту технику, прекращали усилия уже после первой или второй попытки, не в состоянии преодолеть этот первый аспект страха. Его второй аспект также связан со смертью. Смогу ли я снова вернуться в физическое тело? Лишенный чего либо руководства и соответствующих наставлений, я в течение нескольких лет находился под гнетом в первую очередь этого вида страха, пока не нашел довольно простой рецепт, с тех пор успешно каждый раз помогающий мне. Речь идет о своего рода рационализации. Я несколько сот раз выходил во мне и всегда тем или иным способом возвращался назад невредимым. Следовательно, существует вероятность того, что я благополучно вернусь и в следующий раз. Третий фундаментальный аспект страха – неизвестность. Что касается физического мира, то его законные, подстерегающие нас опасности, более или менее понятны. Всю свою жизнь мы вырабатываем в себя рефлексы, помогающие нам существовать в нем. Но вот открывается иной мир, с совершенно иными законами и возможностями, населенные существами, которые, похоже, знают все о его устройстве. У тебя же под рукой ни свода законов, ни карты дорог, ни правил этикета, ни подходящий курс физики и химии, ни бесспорного авторитета, к которому можно было бы обратиться за советом. В таких обстоятельствах многие миссионеры погибают в дальних странах. Должен признаться, что от этого третьего вида страха я не избавился до сих пор. И тому есть основания. Неизвестное по-прежнему в огромной мере остается неизвестным. Неизменных и устойчиво повторяющихся закономерностей, познанных в процессе погружения в неизвестное, ничтожно мало. С уверенностью могу сказать только одно – до сих пор мне удавалось возвращаться из этих экспедиций живым. Так много непонятного и непостижимого, но еще больше того, что вообще лежит за пределами постигаемости. Еще один вид страха касается возможного воздействия такого рода экспериментов на физическое тело и разум. Эти опасения не бесвойны, ибо, насколько мне известно, достоверные знания об этом отсутствуют. У нас есть исследования по паранойи, шизофрении, фобиям, эпилепсии, алкоголизму, расстройствам сна, угрям, вирусным заболеваниям и тому подобное. Но нет свода объективных данных о патологии второго тела. Как обойти барьер страха, я не знаю. Могу лишь посоветовать преодолевать его постепенно, осторожно, понемногу, шаг за шагом продвигаясь вперед. Хочу надеяться, что эта книга сама по себе станет для читателей первым психологическим шагом на пути к преодолению барьера страха. Может быть, хоть кому-нибудь из тех, кто пережил подобное, она поможет разобраться, что же с ним произошло. А теперь поговорим о технике. Первое. Релаксация. Способность расслабляться – первая предпосылка, а может быть, сама по себе уже первый шаг. Релаксация осуществляется преднамеренно и должна быть как физической, так и ментальной. Ее непременным условием является самоотстранение от диктата времени. Не надо спешить. Никакие предстоящие встречи или дела не должны отвлекать внимание и вносить сумятицу в мысли. Малейшая нетерпеливость может сразу отрезать все пути к успеху. Существует много техник релаксации такого типа, и их изложению посвящено немало хороших книг. Выбирайте тот метод, который подходит вам больше других. Есть три общих направления, достаточно эффективных, два из которых могут быть использованы для наших целей. Аута или самогипноз. В большинстве книг о самопознании этот метод излагается по-разному. Повторю еще раз. Выбирайте тот, который кажется вам предпочтительнее. Самый эффективный путь – научиться самогипнозу у опытного гипнотизера. Он может дать вам постгипнотическую установку, приносящую немедленный результат. Однако будьте осторожны при выборе учителя. Серьезных практиков мало, полузнаек же множество. Для эффективной релаксации могут быть использованы некоторые формы медитации. Просоночное состояние. Это, пожалуй, самый легкий и наиболее естественный способ, как правило, одновременно ведущий к релаксации как тела, так и ума. Трудность состоит в том, чтобы удержаться на тонкой грани между сном и полным бодрствованием. Слишком часто человек просто засыпает, и весь эксперимент на этом заканчивается. С помощью тренировки можно научиться полностью сохранять сознание на подходе к пограничному состоянию, в нем самом и за его пределами, вплоть до достижения поставленной цели. Насколько я могу судить, научиться этому можно только на практике. Техника же такова. Прежде всего, лечь надо именно в состоянии усталости и сонливости. Когда начнете расслабляться и погружаться в сон, постарайтесь с закрытыми глазами удержать свое ментальное внимание на чем-либо, на чем хотите. Если вы научились отстранения находиться в просолнечном состоянии, не засыпая при этом, значит вы миновали первый этап. Тут же следует заметить, что многократно погружаться в сон в ходе процесса углубления сознания совершенно нормально. Тут ничего не поделаешь, и пусть это вас не смущает. За одну ночь результата не достичь. Вы поймете, что добились успеха тогда, когда вам станет скучно и захочется чего-то большего. И если, пытаясь задержаться в просолнечном состоянии, вы нервничаете, это тоже нормальная реакция. Сознающий разум, понуждаемый уступить часть власти, которую он обладает во время божествования, выражает таким способом свое негодование. Когда это случается, прервите релаксацию, встаньте, пройдитесь, проделайте какие-нибудь упражнения, а затем лягте снова. Если вы и после этого продолжаете нервничать, засыпайте. Попробуйте в следующий раз. Сейчас вы просто не в настроении. И если зафиксировавшись в этом состоянии, вы вдруг теряете мысль, на которой концентрировались, и замечаете, что думаете о чем-то другом, это значит, что вы уже близки к выполнению условия А. Выполнив условие А, то есть научившись спокойно и отстраненно находиться в просолнечном состоянии, сконцентрировав разум на одной единственной мысли, вы готовы к следующему этапу условия Б сходно с условием А. Разница между ними заключается в устранении концентрации. Ни о чем не думайте, но при этом сохраняйте равновесие между бодрствованием и сном. Просто смотрите закрытыми глазами в темноту перед собой. Не предпринимайте ничего больше. После того, как вы проделаете это упражнение, несколько раз могут появиться галлюцинации, воображаемые картины или огни разных типов. Они, похоже, особого значения не имеют и, видимо, являются всего лишь следствием нервной разрядки. Помню, как-то раз я пробовал достичь этого состояния после того, как несколько часов подряд смотрел по телевизору футбольный матч. Перед глазами все время мелькали футболисты, борющиеся за мяч, бегущие, отдающие пасы и тому подобное. Прошло не менее получаса, прежде чем эти образы изгладились. Содержание воображаемых картин очевидно определяется тем, на чем вы концентрировались в течение 8 или 10 часов перед этим. Чем интенсивнее концентрация, тем больше времени требуется для устранения впечатлений. Условие Б выполнено, если вы научились после того, как все впечатления изгладились, отстраненно лежать, не испытывая при этом беспокойства и не видя ничего, кроме темноты. Условие В представляет собой систематическое углубление сознания, находящегося в состоянии Б. Реализовать его можно осторожно, ослабляя жесткую привязанность к грани просолнечного состояния и постепенным погружением с каждым упражнением все глубже и глубже. Спускаясь вниз до определенного уровня и по желанию возвращаясь назад, вы со временем научитесь определять степень углубления сознания. Индикатором служит отключение одного с другим сенсорных механизмов. Первым, по-видимому, исчезает осязание. Вы словно не чувствуете своего тела ни в какой его части. За ним вскоре пропадают обоняние и вкус. Далее утрачивается слух. Последним угасает зрение. Иногда наоборот, сначала зрение, за ним слух. Подозреваю, что зрение замыкает отряд потому, что для данного упражнения необходима визуальная парадигма, даже в темноте. Условие Г. Это реализация В в том случае, когда перед началом упражнения чувствуешь себя не усталым и сонливым, а напротив отдохнувшим и полным сил. Это очень важно и совсем Не так просто, как может показаться. Войти в состояние релаксации, бодрствующим и полным энергии, верный залог того, что сохранить сознательный контроль удастся. Лучше всего приступать к этому упражнению сразу после сна, ночного или короткого дневного. Начинайте прежде, чем успели физически пошевелиться в постели, пока тело еще расслаблено, а разум особенно чуток. Перед сном не пейте слишком много жидкости, чтобы не было необходимости сразу после пробуждения опорожнивать мочевой пузырь. Использование препаратов Ни один из доступных препаратов, вызывающих релаксацию, по-видимому, не подходит. Барбитураты приводят к утрате сознательного контроля и только вносят сумятицу в более глубокие слои сознания. Тоже, хотя и в меньшей степени, относятся и к транквилизаторам. Они дают релаксацию, но за счет остроты восприятия. Алкоголь во всех его разновидностях вызывает сходный эффект. Такие экзотические соединения, как алкалоиды и галлюциногены, быть может, более продуктивны, Впрочем, моего опыта в данной области недостаточно, поэтому воздержусь от суждений необоснованных догадок. Здесь нужны серьезные исследования. Я испробовал все три способа, но от лекарственной релаксации отказался уже в самом начале, поскольку она сильно ограничивает сознательный контроль и искажает восприятие. Работая с самогипнозом, я использовал специальные магнитофонные записи с гипнотической индукцией. Они оказались очень полезными и эффективными. Чаще всего я применяю технику просолнечного состояния. Вопреки кажущейся сложности, для меня это наиболее естественный метод. Второе. Состояние вибраций. Достижение этого эффекта имеет решающее значение. О вызываемых ими субъективных сенсорных ощущениях я уже говорил. Вместе с тем достичь его само по себе не значит добиться окончательного успеха. Для этого нужно преодолеть еще одно важное препятствие. Могу дать только ключ. До сих пор остается непонятным, каков механизм всего этого. Примерно так же, как включая свет, мы не имеем при этом понятия, как устроен выключатель, откуда поступает электричество, почему и каким образом оно воздействует на вольфрамовую нить в лампочке. Как бы то ни было, все приводимые здесь сведения максимально тщательно проверены на опыте. Кроме основного испытуемого, автора данной книги, экспериментом подвергались еще несколько человек, которые также добились положительных результатов. Подготовка к вибрации. Лягте, приняв ту позу, в которой вам легче всего расслабиться, но обязательно вдоль оси север-юг, головой в сторону магнитного полюса. Одежда не должна жать, накройтесь чем-нибудь, чтобы было чуть теплее, чем это привычно для вас. Уберите все украшения металлические предметы, касающиеся кожи или находящиеся поблизости. Убедитесь, что руки и шеи расслаблены и находятся в положении исключающем их затекание. Затемните комнату так, чтобы с закрытыми глазами не было видно света, но не создавайте полной темноты, ибо тогда у вас не будет отправной визуальной точки. Необходимые условия совершенно необходимо, чтобы вас ничто не отвлекало. Ничего либо физическое вмешательство, ни телефонные звонки, ни иные посторонние звуки. Не устанавливайте себе временного ограничения. Время, потраченное на эксперимент, потрачено с пользой. Не жалейте его и отодвиньте в сторону все свои дела, могущие помешать вам. Достижение состояния релаксации. Расслабьтесь, следуя тому методу, который считает наиболее для себя подходящим. Дойдите до стадии Г или ее эквивалента и постарайтесь удержаться на максимально глубоком уровне релаксации, не ослабляя при этом сознательного контроля. Выждав столько времени, сколько необходимо для того, чтобы убедиться, что вам это удалось, мысленно повторите. Я буду сознательно воспринимать и запоминать все, что произойдет со мной в течение этой релаксации. По возвращении к полному бодрствованию я во всех деталях удержу в памяти только то, что благоприятно для моего физического и духовного состояния. Мысленно произнесите это пять раз. Затем начинайте дышать полуоткрытым ртом генерирование волн вибраций. Дыша полуоткрытым ртом, концентрируйтесь на темноте перед закрытыми глазами. Сначала смотрите в темноту, в точку на расстоянии 1 фута от лба, затем отодвиньте точку концентрации на 3 фута от лба, потом на 6. Из этого положения сместите ее под углом в 90 градусов вдоль линии параллельной оси тела, так, чтобы она располагалась над головой. Ищите вибрации в этом месте. Когда найдете мысленно, стяните их назад, к себе в голову. При всей простоте этого описания, многое в нем наверняка остается непонятно. Как искать? Что стягивать к себе в голову? Попробуй объяснить иначе. Приступая к мысленной концентрации, представьте, что от внешней поверхности ваших закрытых глаз отходят две линии. В точке, располагающейся на расстоянии одного фута от лба, они сходятся. Мысленно вообразите, что для того, чтобы соединить эти линии, нужно преодолеть некоторое сопротивление. Приложив сжимающее усилие, как если бы вы соединяли заряженные электрические провода или противоположные полюсы магнита, теперь отодвиньте эту точку на расстоянии в 3 фута от лба, то есть на длину вытянутой руки. Вследствие изменения угла, под которым пересекаются линии, изменится и характер прилагаемого усилия. В результате сжатия пространства, сил, между сходящимися линиями, сила давления, необходимого для соединения, должна возрасти. После того, как точка пересечения зафиксирована вами на расстоянии в 3 фута, отодвиньте ее на 6 футов. Угол пересечения в этом случае составит 30 градусов. Для наглядности можно с помощью транспортира начертить угол в 30 градусов на бумаге и запомнить, как он выглядит. Научившись удерживать угол в 30 градусов, то есть на расстоянии примерно 6 футов, направьте точку пересечения под углом в 90 градусов, то есть буквой L в направлении своей головы, но параллельно оси тела. С помощью этой точки и ищите. Продвигайте ее дальше и дальше, пока не добьетесь результата. Он даст себя знать следующим образом. Что-то вроде шипящей, ритмически пульсирующей волны огненных искр с ревом хлынет вам в голову. Оттуда она растечется по всему телу, сделав его негнущимся и недвижимым. После того, как вы научитесь этому процессу, необходимость каждый раз повторять всю процедуру отпадает. Чтобы вибрации наступили, нужно будет только подумать о них, находясь при этом в состоянии релаксации. Образуется условный рефлекс то есть нейронная цепь, действующая всякий раз, когда это необходимо. Сразу освоить эту технику не удастся. Для достижения успеха нужны усилия. Чем больше попыток, тем выше вероятность добиться положительных результатов. Вместе с тем одноразовый успех еще не гарантирует способности входить в состояние вибрации когда угодно. Есть много преходящих э, моментов, которые еще предстоит выявить и проанализировать. Как бы то ни было, данный способ срабатывает достаточно часто, чтобы стать достойным серьезного изучения. Третье. Контроль над вибрацией. Достигнув состояния вибрации, вы получаете в руки нечто вроде путеводной нити. Вашей целью является осуществление сознательного контроля над ним. Для этого необходимо тщательно следовать некоторым рекомендациям, выполняя их, разумеется, последовательно в предлагаемом порядке. Никаких данных о вредном воздействии вибраций на разум или тело нет, поэтому даю описание некоторых приемов, которые могут весьма пригодиться. Они представляют собой выжимку буквально из сотен экспериментов, в ходе которых мне приходилось действовать методом проб и ошибок. Приспособление и привыкания. В каком-то смысле можно сказать, что вам следует приучить себя к ощущению этого необычного состояния. Когда волны, подобные безболезненному электрическому разряду, обрушатся на вас, не пугайтесь и не впадайте в панику. Лучше всего ничего в это время не предпринимать. Лежите спокойно и наблюдайте за ними со стороны до тех пор, пока они не угаснут сами по себе. Обычно это длится минут пять. После нескольких таких опытов вы начинаете понимать, что током вас не убьет. Старайтесь воздерживаться от судорожной борьбы с охватывающим вас параличом. Огромным усилием воли вы можете заставить себя сесть и таким способом вырваться из него. Но потом вы пожалеете, ведь именно ради этого и было затрачено столько сил манипулирование и модуляция. После того, как вы избавились от страха, можно приступать к овладению контролем над этим состоянием. Прежде всего мысленно преобразуйте вибрации в кольцо или же заставьте их войти себе в голову. Затем мысленно пропустите их вдоль всего тела до пальцев ног и от них снова в голове. Погоняйте их ритмической волной по всему телу от головы до пальцев ног и обратно. После того, как волна наберет инерцию, дайте ей возможность двигаться самостоятельно, пока она не затухнет сама собой. Полный цикл от головы к ногам и обратно должен занимать примерно 10 секунд. 5 вниз и 5 вверх. Упражняйтесь до тех пор, пока не добьетесь того, что вибрирующая волна будет возникать по первой мысленной команде и устойчиво пульсировать плоть до затухания. К этому времени вы должны заметить, что вибрации порой бывают резкими. Ощущение такое, как будто все ваше существо перетряхивает вплоть до молекул или атомов. Это может показаться несколько неприятным и вызвать у вас желание сгладить их. Для этого нужно мысленно заставить вибрации пульсировать, когда они станут чаще. Их первоначальная частота составляет порядка 27 колебаний в секунду. Имеется в виду частота самой вибрации, а не ее движение головы к ногам. Поначалу они подчиняются команде пульсировать медленно и едва заметно. Об успехе можно говорить лишь тогда, когда они перестанут быть грубыми и тряскими. Если вам удалось надежно закрепить этот результат, вы на верном пути. Научиться управлять процессом ускорения весьма важно. Быстрые вибрации предпосылка успешного отделения от физического тела. После того, как их частота доведена до определенного предела, ускорение начинается автоматически. Вообще-то вибрации ощущаются только в своем начале. Они наращивают частоту совсем как заводящийся мотор, затем она настолько возрастает, что никаких вибраций вы уже не чувствуете. На этой стадии сенсорный эффект сводится к ощущению тепла и легкого покалывания в теле. Прочный навык в достижении этого этапа свидетельствует о том, что вы готовы к первым экспериментам по выходу из физического тела. Здесь самое время предупредить еще раз. Перешагнув этот рубеж, вы, пожалуй, уже не сможете повернуть назад, ибо убедитесь в существовании иной реальности. Как это повлияет на вашу психику, повседневную жизнь, будущее, на ваше мировоззрение целиком зависит лично от вас. Однажды, открывшись иной реальности, вы уже никогда, как бы ни старались, не сможете полностью закрыться от нее. Житейские дела могут на время заслонить ее, но будьте уверены, она к вам вернется. Вы не в состоянии все время стоять на страже. Стоит вам, просыпаясь или пробуждаясь, слегка расслабиться, как вибрирующая волна нахлынет без спроса. Конечно, можно блокировать ее, но в конце концов вы устанете сопротивляться, и вот вы снова в полете. Вы поймете, что сражаетесь с самим собой. А кому охота сражаться с собой, если вместо этого можно просто крепко спать?